65 августа 2000. -го. После того, как мастерская перешла в руки Билла Фостера, единственным источником средств для нашей семьи оставались акции сети хозяйственных магазинов, которые отец в своё время купил ни на что особенно не рассчитывая. По сравнению со астрономическими расходами на врачей и сиделок, акции приносили сущие гроши. Впрочем, в те времена финансовое положение семьи меня почти не заботило, а вот Марк всё прекрасно понимал и однажды объяснил мне ситуацию предельно просто и доходчиво. Мы тратили во много раз больше денег, чем получали. Такими темпами нам в самое ближайшее время светило банкротство. Работать ты не пойдёшь, заявил отец. Тема закрыта. Я слышал их разговор со второго этажа. Помню, меня поразили не столько папины слова, сколько тон, которым они были сказаны. Эд Бреннер был мягким и добродушным человеком и скандалов не любил. Он умел говорить твёрдо, но никогда не повышал голос. Жутко хотелось в уборную, собственно, она и была целью ночной вылазки, но я затаился в коридоре. "Ну почему, папа, 4 часа в день в двух шагах от школы? Нам нужны деньги". Не нужны нам никакие деньги, и вообще это не твоя забота. Мне 15 лет, я уже не ребёнок. Мой сын не будет работать на бензоколонке в двух шагах от своей школы. Я этого не допущу. Они не ссорились пока нет, но в голосах отчётливо слышалось раздражение. Я сел на верхнюю ступеньку и обхватил руками колени. "Сядь", приказал отец. Скрипнул стул. Я оценю твою заботу, сын, но ты должен понять. Деньги это моё дело. Так было всегда и будет впредь. Тебе, как ты сам сказал, 15 лет. Ты должен встречаться с друзьями, с девчонками, заниматься спортом, развлекаться. То, что случилось с твоей матерью и со всеми нами, большое несчастье. Но вы с братом должны жить как раньше. Всего 4 часа, упрямо твердил Марк. Хотя бы на карманные расходы для нас, с Джонни. Разговор окончен, Марк. Ещё не хватало, чтобы ты стал пропускать школу. Учёба вот твоя главная задача. Ну, папа, я эти уроки делаю на коленке, не глядя. Неважно. А если программа станет сложнее или ты найдёшь своё призвание заливать бензин в чужие машины пустая потеря времени. Нет. Это работа, а нам нужны деньги. «Не нужны нам никакие деньги!» Я так и сидел, скрючившись на ступеньках. Мне было жалко обоих. Принимать чью-то сторону — дурная привычка взрослых, чуждая тому, кому едва исполнилось одиннадцать. «Нам нужны деньги», — повторил Марк. «Ты продал мастерскую за сколько? За триста тысяч?» Отец не ответил. Интересно, откуда Марк узнал про цену? Или он просто угадал? Я не оспариваю твоё решение, папа. Я уверен, что ты поступил так, как в нашей ситуации было лучше всего. Мы нуждаемся в деньгах, а ты всё равно не можешь работать, как раньше. Кто-то ведь должен заботиться о маме, искать врачей и всё такое. Но ведь у нас почти нет доходов. Магазины стоят пустые, чудо, что они вообще ещё не закрылись. Довольно, Марк. Нет, ты должен меня выслушать. Что толку прятать голову в песок? Никто и не прячет. Я знаю, сколько стоят доктора и лекарства. При таком раскладе нам хватит денег и ещё на год максимум на два. На самом деле, их и на год не хватило бы. Отец не нашёл, что возразить и понял, что Марк прав хотя бы отчасти. А что если мы окажемся на улице? Мама не выдержит, ей нужен уход, а без лекарств она умрёт от боли. Её могут убить и холод, и жара. Мне стало очень страшно, даже страшнее, чем в тот день, когда я узнал о бас. Возможно, мама не проживёт ещё год, сказал Марк. А если проживёт? От его слов кровь застыла в моих жилах. Папа, мы должны рассматривать разные сценарии, нельзя уповать на то. Не говори так, Марк, твоя мать не сценарий. Ты знаешь, что я имею в виду. Хватит отрицать очевидное, это ничего не изменит. Никто не знает, что нас ждёт. Я вскочил на ноги и не раздумывая бросился вниз по лестнице. Заметив меня, отец и брат как по команде замолчали. Она вас услышит, выкрикнул я.